Последовал еще более отчетливый образ. Он, прыгает через письменный стол бифа Куигли, хватает бронзовую кучу собачьего дерьма и бьет его по башке. Яркий образ, разорванная кожа, брызги крови, некоторые попали на фото в рамках, проблеск белой кости, разламывающийся, чтобы обнажить подлый мозг этого типа. Потом решительный жест, собачье говно в бронзе на место. Возможно, Куэгли что-то приметил, пусть малый далеко эмоций на костлявой физиономии Билли. В глазах его появилась тревога, он торопливо убрал ноги со стола, кресло издало привычный свинячий виск. «Мы можем обговорить», — начал он, и Билли заметил, как на маникюрный палец потянулся хвост кнопки интеркома. Гнев внезапно выдохся оставив легкую дрожь и холод. Просто достаточно было представить себе, как мозг разбрызгивается из его черепа, причем не в туманных образах, а в техниколор и со звуком системы долбей. Добрый старый биф это сообразил. Господи, да что же происходит с благочестивым Билли халиком который всегда жертвовал фонд Соединенных Штатов Америки в рождественскую копилку? Рассудок вернулся. Да, то был Билли халик который жил в городе пресытившихся. Теперь он улизнул в неизвестном направлении. Ладно, оставим это все. Билли кивнул на интерком. Палец отдернулся прочь, потом зашарил по столу, пока не нащупал пачку сигарет. «Не желаете ли закурить, мистер Халик?» «Ха!» Билли взял сигарету, осмотрел ее, наклонился, чтобы прикурить. Одна затяжка, и в голове вдруг стало легко. «Благодарю вас». — Насчет двух сотен. Я, может быть, изогнул, конечно. — Нет, почему же, вы были правы, — сказал Билли. Он заранее приготовил чеки на сумму 300 долларов, полагая, что придется кое-где подмазать. Но ни разу ему не пришло в голову то, что это придется делать по такой причине. Билли вытащил бумажник, извлек четыре полусотенных и положил их рядом с говенной статуэткой Бифа. Будете держать язык за зубами, когда Пеншли позвонит? — О, да, сэр. Бив сгреб деньги и сунул их в ящик стола с сигаретами. — Вы сами знаете. — Надеюсь, — ответил Билли, — теперь расскажите мне о цыганах. Теперь говорить было легко, куда труднее давались подходы к теме. Цыгане прибыли в Бангорш 10 июня. В контору Бифа пришли сами лемки и Ричард Крохскилл после звонка мистеру Парсенсу и шефу полиции Бангор. Речь шла о кратковременной аренде площади с возможным продлением. Крохскилл подписал договор как доверенное лицо корпорации Тадус. В это время молодой лемки стоял возле двери, скрестив на груди свои мускулистые руки. «Ну и как они позолотили вашу ручку?» — спросил Билли. «Извините, не понял». Биф вопросительно поднял брови. «Ну как же, от меня пару сотен, возможно, от моей супруги и друзей еще сотенку через агента Бартона, который побывал здесь. Да дело не в этом, я просто хотел спросить, сколько цыгане дали вам на лапу? Так уж на чистоту, Биф, ни с того, ни с сего». Хорошо, руки погрел. Верно, Биф? Некоторое время Биф молчал, потом, не отвечая на вопрос, закончил свою историю. Кроскил явился снова, чтобы закрыть договор. Он прибыл 13-го, а тут как раз позвонили из полиции и от Парсонса. Пошли жалобы от местных жителей. Шеф полиции решил, что пора цыганам убираться подальше. Парсонс хотел того же, но не прочь был позволить задержаться на денек-другой, если бы они повысили плату, скажем, долларов до пятидесяти за ночлег.